Дверца захлопнулась. Шаги двинулись к багажнику. Ричардс облизал губы, приподнял револьвер. Перед его мысленным взором возникли ангельские лица убиенных копов. Интересно, подумал он, успеет ли коп изрешетить его из автомата, когда откинется крышка багажника? Бросится ли бежать Брэдли? От волнения он едва не надул штаны. Такое последний раз случилось с ним в детстве, когда его защекотал младший брат, и мочевой пузырь дал течь. Вот и сейчас он едва сдерживался. Если крышка откроется, он успеет пустить копу пулю в лоб, размажет его мозги по асфальту, осиротит еще несколько детей. И хорошо, так и надо. Иисус любит меня. Я это знаю, об этом твердит мне мой мочевой пузырь. Господи Иисусе, что он делает? Вырывает с мясом заднее сиденье? Шейла, я так люблю тебя. Насколько хватит тебе шести тысяч на год, если тебя не убьют за эти деньги, а потом снова на улицу, на угол, вертеть бедрами. Эй, мистер, я делаю ими нет, не волнуйтесь, я чистенькая, могу научить. Рука небрежно хлопнула по багажнику, и Ричардс едва подавил крик. Засвербило в носу. Вспомнился урок биологии в средней школе. Он сидел на задней парте и выцарапывал на ней инициалы, свои и шейлы. Чихание вызывается непроизвольным сокращением носовых мышц. Этот чих может стоить гол... Что в багажнике, мистер? Голос Брэдли, уверенный, с нотками скуки. Запасной диффузор, который немного барахлит. Ключ у меня на кольце, сейчас принесу. Если бы он не потребовался, я бы сказал... Открылась вторая задняя дверца. Захлопнулась. Проезжайте. Смотрите в оба. Желаю вам взять его. Проезжайте, мистер. Не задерживайте. Диффузоры засвистали. Пневмакар приподнялся, скорость возросла. Вновь упала. Должно быть другой коп хотел их остановить. Но передумал. Ричардс перевел дух. Чихать ему уже расхотелось. Минус 0,59. Отсчет, Отсчет идет. идет. На дорогу ушло больше полутора часов, и их останавливали еще дважды. Один раз просто проверили документы. Второй коп с гнусавым голосом долго убеждал Брэдли в том, что проклятые комми-байкеры помогают Ричардсу и, скорее всего, второму тоже. Лафлин еще никого не убил, но ходили слухи, что он изнасиловал женщину в топике. Примечание. Административный центр штата Канзас. Потом он слышал лишь монотонный посвист ветра и терпел боль затекших мышц. Заснуть Ричардс не смог, но утомленный мозг погрузился в полудрему. Слава богу, в выхлопе пневмокаров не было окиси азота. После последней проверки Прошло никак не меньше столетия, когда машина сбросила скорость и свернула на спиральный съезд. Ричардс разлепил веки, горлу подкатила тошнота. Впервые в жизни его укачало. Потом пошли бесконечные повороты, спуски и подъемы. Ричардс догадался, что они пробираются через транспортную развилку. Еще пять минут, и по характеру шумов Ричардс понял, что они снова в городе который уж раз попытался изменить положение тела, но вновь у него ничего не вышло. Он сдался, смиренно ожидая завершения путешествия. Правая рука, оказавшаяся под телом, уже с час как окончательно онемела, теперь она напоминала деревяшку. На прикосновение просто не реагировала. Правый поворот, движение по прямой, опять поворот, крутой спуск. По изменению отзвука выхлопных струй Ричардс понял, что они в помещении. добрались до гаража. С губ сорвался вздох облегчения. «Квитанция имеется, приятель?» – спросил незнакомый голос. «Держи». «Пандус номер пять». «Хорошо». Они повернули направо, поднялись по пандусу, постояли вновь, повернули направо, потом налево. Брэдли перевел двигатель на холостые обороты, а когда пневмакар завис над самым полом, совсем выключил его. Конец пути. Короткие мгновения тишины, открылась и закрылась дверца, шаги прошествовали к багажнику, световая точка перед глазами Ричардса исчезла, ключ вошел в замочную скважину. — Ты здесь, Бенни? — Нет, — прохрипел он. Они забрали меня на границы штата. Поднимаю тут чертову крышку. Одну секунду. Сейчас здесь никого нет. Твоя машина припаркована рядом. Справа от нас. Ты сможешь вылезти быстро? Не знаю. Постарайся. Поехали. Крышка откинулась. В гараже стоял полумрак. Ричардс приподнялся на левой руке, перекинул через край одну ногу и... Застыл. Затекшее тело кричало от боли. Брэдли... Подхватил его и чуть ли не волоком дотащил до видавшего виды зеленого уинта, распахнул водительскую дверцу, усадил Ричардса за руль, захлопнул дверцу, мгновением позже плюхнулся на пассажирское сиденье. «Господи!» — выдохнул он. «Мы здесь, парень! Мы здесь!» «Да уж!» — эхом отозвался Ричардс. «К тому же еще и живые!» «Они покурили!» В сумраке гаража красными огоньками светились кончики сигарет. Какое-то время оба молчали. Минус 0,58. Отсчет идет. «Нас едва не сцапали на первом контрольном пункте», — говорил Брэдли, пока Ричардс растирал правую руку. «Этот коп хотел открыть багажник». «Хотел». Ричардс промолчал. «Как самочувствие?» «Получше». «Достань бумажник, у меня рука не сгибается». Брэдли отмахнулся. Успеется. Сначала послушай, что мы с Ричем придумали». Ричардс прикурил вторую сигарету от окурка первой. Нервное напряжение постепенно спадало. «Мы сняли для тебя номер в отеле на Уинтроп-стрит. Называется он Уинтроп-хаус. Звучит внушительно. На самом деле крысиная нора. На имя Огдана Граснера». «Запомнишь?» «Конечно. Меня узнают в первую же секунду». Брэдли перегнулся через спинку, достал с заднего сиденья коробку, положил Ричардсу на колени, длинную, коричневую, перевязанную бичевкой. «В таких коробках, — подумал Ричардс, — носят взятое на прокат платье для выпускного вечера». Он вопросительно взглянул на Брэдли. «Открой». Ричардс не заставил просить себя дважды. «Очки». С толстыми затемненными стеклами лежали поверх темного материала. Ричардс положил очки на приборный щиток, достал из коробки сутану священника. Под ней оказались четки, Библия и пурпурная накидка. «Священник?» «Совершенно верно. Переоденешься прямо здесь. Я тебе помогу. Трось на заднем сиденье. Ты не слепой, а слабовидящий. Натыкаешься». На то, что попадается на пути в Манчестер, ты прибыл на совещание Совета Церквей, посвященное борьбе с наркотиками. Понял? Да. Пальцы Ричардса поглаживали пуговицы рубашки. Слушай, а брюки под этой дерюгой носят?» Брэдли расхохотался.